Каньон у церкви Ованаванг пронзительная глушающая тишина. По склону к маленькой речушке спускаются коровы, лениво подбирая мягкими губами пожухлую, выжженную солнцем траву. Худые, масластые, они мерно покачиваются в едином ритме движения стада. Слышен гортанный выкрик пастуха, подгоняющего животных. Располагаемся на камне перед провалом. Закатное солнце золотит камни, траву, стены древнего храма. Роберт сидит рядом, скрестив ноги, большие, иконные глаза с длинными ресницами полуприкрыты. Он тихо напевает что-то на армянском, словно заклинает пространство. Задумываюсь над тем, что мужчины этой страны смогли остаться мужчинами, а женщины — женщинами. Остаются завидовать им, с горечью понимая, что большая часть русских это потеряла. Может, из-за Великой Отечественной войны, когда после ее окончания дефицит мужчин привел к тому, что родившихся мальчиков излишне боготворили, А женщины повсеместно становились ударницами труда, выполняя тяжелую работу, порой непосильную физическую работу. Может, из-за пришедшего с запада феминизма, а потом и распущенности нравов, и якобы харизматично модного термина бизнес-вумен. Не знаю. Начинает казаться, что я родилась не в той стране не там, где могла бы быть счастлива. Впрочем, это все глупости. Я так, то я есть, и, может быть, родись я на этой земле, воспринимала бы все как должное, не видя и не ценя то, что вбираю в себя сейчас с такой любовью. И все же здесь мне хочется чувствовать себя в первую очередь женщиной, за которой будут ухаживать, которой будут восхищаться, говорить комплименты, бросаться на помощь, подавать руку, а иногда и решать за нее. Я так привыкла быть жесткой, требовательной, отдающей распоряжения, умеющей ценить время, вести переговоры, добиваться решения поставленных задач, исполнения обязательств что переношу этот стиль общения в личную, повседневную жизнь, не замечая и не осознавая того, а если обнаруживая, с грустью осознавая невозможность изменений. Здесь меня накрывает непривычное смущение, смятение от выявленной неправильности и нелогичности такого поведения для моей женской сути – Постыдное ощущение, что я веду себя подобно неуклюжему слону в посудной лавке. Головокружительно соскальзываю к изначальной женскости. Пусть упрекают меня воинствующие феминистки, отстаивающие пресловутые свободы, которые никто не собирается у них отбирать. Я говорю только о собственном восприятии и осознании, ни в коем случае не пытаясь навязывать свою точку зрения или учить жизни. Я ощущаю неправильность лишь своего поведения, собственного диссонанса, сравнимого, к примеру, с тем, как подросток из хулиганских побуждений, юного бунтарства и недостатка воспитания выцарапывает гвоздем на стенах храма «Здесь был Вася» и пойманный за этим занятием краснеет и вдруг понимает глупость и невежественность своего поступка. Приехав в Армению как писатель, я, конечно, хотела увидеть больше того, что уже показала мне Армения за прошедшие два года, хотя добавочной мотивацией было не только общение с писателями разных стран, но и какая-то возможная польза от новых знакомств, связей, потенциальных партнеров. Но я перестала думать о какой-либо пользе мгновенно, сразу переключившись на безупречно чистый регистр, органично резонирующий, сошеломляющей ошеломляющей страной. Каждодневное увеличение амплитуды этого резонанса было лишь следствием, причина же таилась в совпадении внешней частоты Армении с частотой внутренней, моей собственной. Это невозможно описать так, чтобы человек, никогда не бывавший в этой стране, понял и ощутил нечто схожее, поскольку разница между фотографиями, эскизами, набросками и оригиналом колоссальна. Думаю о том, что музыка, архитектура, литература, живопись и даже кухня несут на себе отпечаток генной структуры Армении, ее горячей крови. Гранатовое вино, немного сладковатое, чуть терпкое, с характерным фруктовым привкусом, Нектаром наваждением окропляет губы, услаждая рецепторы языка. Пригубив его, я словно вбираю плоть и кровь страны, совершая священный обряд, причищаясь. Библейское небо торжественно, как в первые дни творения. От этой красоты захватывает дух и хочется кричать — Но громкие звуки кажутся тут неуместными. Беспредельное счастье и легкость. Крылья за спиной расправляются. Рядом бродят другие участники Ковчега. Василий Ерну из Румынии, Олег Панфил из Молдовы, Гурам Мегришвили из Грузии, Зюзана Клепова из Словакии. Ласково ее все звали Зюськой. Иоланда Кастану из Испании. На другой стороне каньона стоит старик и что-то кричит, но слов разобрать не удается. Слышно только слово «Ереван», остальное уносит ветер. «Инч!» «Что?» — кричит Роберт, складывая ладони лодочкой. Старик жестикулирует, повторяет фразу, но безрезультатно. «Инч!» — опять спрашиваем мы. После нескольких попыток тот досадливо машет рукой и уходит. Пообщаться не удалось. Наконец, обращаю внимание на монастырский комплекс. Базилику Сурб-Григор V века и Сурб-Карапет 1216-1221 годы главную церковь монастыря, в которой находится один из немногих в Армении иконостасов. С севера к храму примыкают руины церкви первых христиан, относящиеся к началу IV века. Ставлю свечи. Роберт торопит нас всех. Пора возвращаться в Ереван. После ужина назначена важные встречи – но я вижу, что ему не хочется покидать это мистическое, полное достоинство и внутренние силы места. Мечтаю о том, чтобы именно здесь послушать игру на дудуке или на саксофоне, представляя, насколько пронзительными могут быть ощущения от сочетания музыки и пространства. Здесь я начинаю любить музыку, не изменяя любви к тишине. Следующий приезд обязательно привезу в Араган. Моя любовь к Армении многограна и многолика — это и неизмеримое чувство радости, гордости матери, обращенная к сыну, и преданное восхищение ученика мастером, и наивная робкая готовность обожания невесткой будущей свекрови, и ответственность ангела-хранителя за доверенную ему душу, и пылкая, безудержная страсть влюбленной женщины, безоглядно вручающей себя избраннику. На обратном пути подсчитываю дни, оставшиеся до отъезда. Слава богу, еще не скоро, и можно хмелеть от воздуха Армении, утоляя жажду большими глотками. Тяжкое похмелье, абстинентный синдром наступит лишь по возвращении. После ужина приезжаем в музей Параджанова, где кроме экскурсии, нас ожидает встреча с премьер-министром Армении и министром культуры. Представить себе это в России более затруднительно. Такие встречи на уровне первых лиц государства обычно проходят весьма пафосно, с более строгим отбором гостей уж никак не в музее и не в десять вечера. Это сразу располагает к доверию и открытости. Спасибо вам, Сигран Суренович. Спасибо за отсутствие пафоса и неформальную обстановку. За то, что не поторопились уйти, исполнив протокол, а ходили и разговаривали со всеми нами. За то, что мы не видели в ваших глазах скуки, а чувствовали искреннюю заинтересованность. И вам, Асмик Степановна, большое спасибо. Великий Параджанов не жил в Армении, но завещал все свое наследие родине предков. Именно поэтому и был создан музей, гордость которого – уникальная коллекция режиссера. Керамика, куклы, рисунки, ассамбляжи, эскизы к фильмам, личные вещи. Директор музея Завен Сарксян, известный фотограф и друг Параджанова, Встретил нас у входа и радушно развел руками. «Гуляйте, смотрите!» А потом мы с Василием Ерну как-то оказались у него в кабинете, и нас ждали новые сюрпризы. Выдержанный коньяк и уникальные снимки самого Сарксяна. Я не удержалась, набралась космической наглости и выпросила одну из его фотографий, разумеется, с Араратом. Он заботливо переложил ее картонками, убрал в плотный конверт и потом в пакет. Я везла ее осторожно, как ребенка, мечтая о том, что когда вернусь, сразу закажу рамку, стекло и буду каждый день смотреть на потрясающий снимок. Спасибо вам, Завен. Вы так увлеченно рассказывали об удивительных храмах Армении, об их уникальности, архитектурных особенностях, что встреча с вами стала для меня неожиданным и дивным подарком. Завен лирично и просто, без пафоса повествовал о непростой судьбе своего знаменитого друга, о женщинах, которых тот любил, о трагических историях, походящих на сюжет для кино. Рассказывал, что во время учебы в Авгике Сергей влюбился в Нигиар — девушку-татарку, родом из Молдавии. Их знакомство произошло случайно. Зайдя в ЦУМ, Сергей в парфюмерном отделе вдруг увидел девушку, которая произвела на него сильное впечатление. Чуть ли не в тот же день Сергей пригласил ее на свидание. Их роман длился несколько месяцев и закончился браком. Однако счастье оказалось недолгим. Нигер происходило из семьи, в которой царили весьма суровые, обусловленные традиции нравы. Когда в Москву приехали братья девушки и узнали, что она без ведома родственников вышла замуж, то потребовали у Параджанова крупный выкуп. У студента Параджанова таких денег не было, но он пообещал достать их, надеясь на помощь отца. В тот же день Осифу Параджанову в Тбилиси полетело письмо, в котором сын буквально умолял дать ему требуемую сумму, обещая со временем обязательно ее вернуть. Но Иосиф был слишком обижен на сына за то, что тот изменил семейные традиции, не пошел по стопам отца и в просьбе отказал. Финал этой истории оказался трагичен. Родственники потребовали от девушки, чтобы она бросила нищего мужа и вернулась с ними на родину. Та отказалась. Тогда родственники поступили с ней согласно своим диким нравам. Сбросили ее под колеса электрички. В середине 50-х годов, находясь в Киеве, Параджанов женился на украинке, два года прожившей в Канаде Светлане Щербатюк. Элегантная, красивая, она вполне могла быть фотомоделью. У них родился сын, которого назвали Суреном. Белокурый, как и его мать, мальчик внешне мало что взял от отца, который его обожал. Но жить в семье с Параджановым было сложно. Он был человеком непредсказуемым, странным, и многие его причуды воспринимались людьми как безумие. Соседи Параджанова под Белиси, когда он чудил, обычно говорили «сумасшедший на свободе». Свою жену Параджанов заставлял принимать участие в его мистификациях и причудах. Он настаивал, чтобы жена чистила яблоки каким-то определенным способом, ставила на стол чашку только так, как ему нравилось, укладывала на блюдо котлеты в определенном порядке. Судя по всему, Светлана Чербатюк так и не сумела приспособиться к причудам мужа и в 1961 году, взяв с собой сына, покинула его дом. Но Проджанов навсегда сохранил в своем сердце любовь к этой женщине. Рассказывают, что когда он впервые увидел в Киеве известную актрису Вею Артмане, то грохнулся перед ней на колени, произнося восторженные слова восхищения. Внешне Артмане была очень похожа на его бывшую жену Светлану Щербатюк. И эта женщина оставила след в творчестве Параджанова. Она снималась в автобиографической ленте «Исповедь» в образе молодой супруги, а один из эпизодов сценария был посвящен ее золотому локону. Гениальность. Особая творческая манера, собственный стиль. Вот что можно сказать, посмотрев его картины, например, «Тени забытых предков». Журнал «Экран» Польша в 1966 году публикует статью о Параджанове, в которой говорится следующее. «Это один из удивительнейших и изящнейших фильмов, какие случалось нам видеть в течение последних лет. Поэтическая повесть на грани реальности и сказки, действительности и фантазии». Воображению Параджанова, кажется, нет границ. Красные ветви деревьев. Геометрическая композиция внутри корчмы с немногочисленным реквизитом на фоне белых стен. Палагна на лошади под красным зонтом и с полуобнаженными ногами. Грубость погребального ритуала с омовением умершего тела и сцена аргеостических забав в финале. Параджанов открывает в фольклоре, обычаях, обрядах самобытный культурный ритуал, в рамках которого действительность реагирует на беспокойство и трагедию личности. Вспоминаю еще одну легенду, услышанную в Армении год назад. Давным-давно, в незапамятные времена, Была у царя Арташеса красавица дочь по имени Тамар. Глаза Тамар сияли, как звезды в ночи, а кожа белела, как снег на вершинах гор. Смех ее журчал и звенел, как вода родника. Слава красоте Тамар шла повсюду. И царь Мидии засылал сватов к царю Арташесу. Засылали их, и царь Сирии, и многие другие цари и князья и стал царь Арташес опасаться, что кто-нибудь придет за красавицей с войной или злобный Вишап похитит девушку прежде, чем он решит, кому отдать дочь в жены. И велел тогда царь построить для дочери золотой дворец на острове посреди озера Ван, что издав назовется морем Нейри, так оно велико и дал ей прислушницами только женщин и девушек, чтобы ни один мужчина не смутил покоя красавицы. Но не знал царь, что сердце Тамар уже не было свободно, что отдала она его не царю и не князю, а бедному Азату, который ничего не имел, кроме красоты, силы и отваги. И успела Тамар обменяться с юношей взглядом и словом, клятвой и поцелуем. Но воды вана легли между влюбленными. Знала Тамар, что по приказу отца днем и ночью следит стража за тем, не отплывает ли от берега лодка, направляясь к запретному острову. Знал это и ее возлюбленный. Однажды вечером, бродя в тоске по берегу вана, увидел он далекий огонь на острове. Маленький, как искорка, трепетал он во тьме, словно пытаясь что-то сказать. И, вглядываясь вдаль, юноша прошептал, «Далекий костер, не мне ли шлёшь ты свой свет? Не ты ли, красавица, милый, привет?» И огонек, словно отвечая ему, вспыхнул ярче. Тогда понял юноша, что возлюбленная зовет его, Если с наступлением ночи пуститься через озеро вплавь, ни один стражник не заметит его в темноте, а костер на берегу послужит маяком, чтобы не сбиться с пути. Влюбленный бросился в воду и поплыл на далекий свет, туда, где ждала его прекрасная Тамар. Долго плыл он в холодных темных водах, но алый цветок огня вселял мужество в его сердце. И только стыдливая сестра солнца Лусин, взирающая из-за туч с темного неба, была свидетельницей встречи влюбленных. Ночь провели они вместе, а наутро юноша пустился в обратный путь. Так стали они встречаться каждую ночь. Вечером Тамара разводил огонь на берегу, чтобы возлюбленный видел, куда плыть. И свет пламени служил юноше оберегом от темных вод, что раскрывают ночью ворота в подземные миры, населенные враждебными человеку водяными духами. Но однажды утром царский слуга увидел юношу, возвращающимся с озера. Мокрые волосы его слиплись, с них стекала вода, а счастливое лицо казалось утомленным. Слуга что-то заподозрил. И в тот же вечер, незадолго до сумерек, Затаился за камнем на берегу и стал ждать, и увидел, как зажегся дальний костер на острове, и услышал легкий плеск, с которым вошел в воду пловец. Все высмотрел слуга и поспешил утром к царю с докладом. Люто разгневался царь Арташес на то, что дочь его посмела полюбить, а еще более разгневался что полюбила она ни одного из могущественных царей, что просили ее руки а бедного азата. И приказал царь слугам быть у берега наготове с быстрой лодкой. Когда тьма начала опускаться, царевы люди поплыли к острову. Проплыв более половины пути, они увидели, как на острове расцвел красный цветок костра и слуги царя налегли на весла, торопясь застать влюбленных во время свидания. Выйдя на берег, увидели они красавицу Тамар, облаченную вшитой золотом одежды и умощенную ароматными маслами. Из-под ее разноцветной шапочки спадали на плечи черные, как агат кудри. Девушка сидела на ковре и кормила огонь веточками можжевельника. Увидев незваных гостей, она в испуге вскочила на ноги и воскликнула Вы, слуги отцов, вы убейте меня. Молю об одном, не гасите огня. И рады бы царские слуги пожалеть красавицу, но страшил их гнев Арташеса. Схватили они девушку и поволокли, прочь от костра в золотой дворец. Но прежде. По приказу царя. Дали увидеть ей, как погиб огонь, растоптанный и раскиданный их сапогами. Горько плакала Тамар, вырываясь из рук стражей, и смерть огня казалась ей смертью любимого. На середине пути был юноша, когда манивший его свет погас, и темные воды потянули его в глубину. Наполняя душу холодом и страхом. Перед ним лежала тьма, и он не знал, куда плыть. Долго боролся он с черной волей водных духов. Каждый раз, когда голова обессилевшего пловца показывалась из воды, взгляд его с мольбой искал в тьме заветный огонек, но не находил. И вновь плыл он на удачу, а водные духи кружили его, сбивая с пути и юноша выбился из сил. «Ах, Тамар!» — прошептал он последний раз, показываясь из воды. «Что же ты не уберегла огня нашей любви? Неужели выпала мне судьба кануть в темной воде, а не пасть на поле боя, как положено воину? Ах, Тамар! Какая это недобрая смерть!» Хотел еще это сказать он, но уже не смог, только хватило сил воскликнуть «Ах, Тамар!». Эти слова подхватило эхо, голос каджи, духов ветра, и понесло над водами вана «Ах, Тамар!». А красавицу Тамар царь велел навек заточить во дворце. В горе и скорби до конца дня плакивала она своего возлюбленного, не снимая черного платка с распущенных волос. Много лет прошло с тех пор, но все помнят об их горестной любви, а остров на озере Ван зовется с тех пор «Ах, Тамар».